Глава вторая. Кирилл. Неделю и четыре дня назад. Я потянулся и глубоко вздохнул. Как же было хорошо. Как волшебно. Будто ты наконец-то обрёл то настоящее, ради чего и стоит жить. Энергия переполняла меня, а все тело, словно хорошо заряженная батарейка, было легким и сильным. Неудивительно. После такой-то ночи. Я открыл глаза и резко сел на кровати. Убежала. Взяла и бросила меня. Хорошее настроение как рукой сдуло. Может, я ошибся? В конце концов, Саша мне всегда нравилась. А на корпоративе я позволил себе немного расслабиться и действовал на инстинктах: защитить, утащить к себе, присвоить. Директ конём эти чёртовы звериные инстинкты. А Саша Саша чуть не вляпалась в такое дерьмо. Кстати, о дерьме. Надо бы связаться с Вовой. Выяснить, кто это у него такой на празднике был. Что такие дела проворачивает. И потом заехать в гости. Да пояснить правила приличия в нормальном обществе. И к Саше заехать. Поговорить. Ник скоро возвращается. Вот как раз узнаю все пароли и явки. Если чутье обмануло, то... Я резко встал с кровати и размял плечи. Быстрым шагом прошел в ванную, где умылся и накинул халат. На кухне запустил кофе-машину, а сам уткнулся в телефон и почти сразу нашел нашу совместную фотографию под углом 45 градусов, полутёмную и смазанную, но от этого, выглядящую слишком живо. Сразу вспомнился Сашин смех. ее нежный аромат, мягкость волос. «Нет...» «Ничего я не ошибся! Она моя и точка!» В руках ожил телефон, завибрировал входящим звонком. Я свайпнул по экрану и включил громкую связь. «Добренькая», — хрипло произнес Вовка. «Как утро? Не помешал?» Последнее он проговорил с талантом чеширского кота. «Некому мешать, я тут один». Ответил я спокойно, но Вова наверняка понял, что бодрюсь. Динамик передал чужое копошение. Владимир Потапов явно проверял время. «Уже?» — удивился он. «Уже?» — огрызнулся я, злясь на самого себя. Ведь всегда хвалился, что сплю как тигр. Любой звук и сразу просыпаюсь. А тут просто вырубило. «Так догони!» — усмехнулся Вова. «Да не знаю я, куда догонять!» И вообще, убежала, значит, сожалеет. И? Что и? Бегать за сожалеющей девицей не буду. Отрезал я, хотя в душе тигриными когтями скребло. Пять минут назад собирался же присвоить ее окончательно, а сейчас почему-то неимоверной злостью накрыла. «Ясно», — ответил Вова. И так это укоризненно сказал, что разозлил еще больше. А еще друг называется. Никакой он не врачеватель душ, а настоящий патологоанатом душонки. И что тебе ясно? Рычание вырвалось само. Сто лет уже не проявлял свою верскую природу, тем более на близкого друга. А сегодня прямо все с утра не задалось. Что дурак ты, Киря? Ну, впрочем, как и я. Два дебила, как выясняется, совсем не сила. А так, пук в воздух. Я дров наломал, теперь не исправить. Ты еще можешь не доходить до этой черты. Я замолчал. Вовка, конечно, прав. Надо все таки собраться и встретиться. А если откажет, то завоевать. Я же вер в конце концов. После кофе я натянул спортивную форму, зашнуровал кроссовки и решил пробежаться по двору. Бодрости было столько, что хоть самому телефон подзаряжай. Поэтому я недолго думал о том, чем заняться в такую рань. На первом этаже Не забыл заглянуть в комнату охранников. Попросил показать записи с камер от внешнего входа. Там хорошо просматривалась дорожка к остановке и часть шоссе. Вскоре появилась и Саша. Вылетела вся растрёпанная, испуганная и припустила в сторону остановки, где и запрыгнула в первый подъехавший автобус. Счастливой она не выглядела. Как и радостной. Настроение стало падать еще сильнее. Я сжала зубы и кивнул в сегодняшней смене. Мужики, видимо, уловили мое изменение настроения, поэтому вопросов в стиле «Она что-то украла» или Все в порядке, Кирилл Викторович», не последовало. И хорошо, иначе я бы показал им, что такое звериный оскал. Нет, не буду я тебя искать, Александра. И точка. Ошибся, с кем не бывает. А таких смазливых мордашек миллион. Сидя в понедельник в своем кресле, я барабанил столешницу рабочего стола, раздумывая, звонить или нет, Никите. Вид на деловой центр, до этого с утра всегда бодривший, сейчас только раздражал. Работать совершенно не хотелось, как и не хотелось признаваться себе, что я не могу ее забыть. Ты ее всегда помнил, но делал вид, что это простая симпатия подружки брата. Сказал я вслух и громко вздохнул, откинувшись на спинку кресла. «Вам плохо, Кирилл Викторович?» От двери послышался голос Веры Ивановны. Она была женщина ответственная и очень внимательная, поэтому я ее никогда не называл своим секретарем, а только ассистентом, и платил соответствующе. Сердце болит. На автомате сказал я и сразу же захлопнул рот. «Ну не дурак ли? Не в том смысле же болит». Но Вера Ивановна округлила глаза, кивнула мне, и быстрым шагом удалилась к себе, а через пару минут принесла стакан воды и таблетку. «Выпейте, поможет. А на ближайший день я вас запишу к Льву Арнольдовичу. Вы себя не бережете, Кирилл Викторович, только и работаете. Неудивительно, что прихватывать стало». Я послушно выпил таблетку и не стал напоминать, что у Веров здоровье отменное. Сердце и правда болело. Было каким-то непривычно тяжелым. Что, интересно, делает сейчас Саша? Расстроена она? Или забыла, как страшный сон? Позвонит ли Никите? Расскажет, что его сводный брат наложил на нее лапы? На последние мысли я подскочил с кресла, напугав Веру Ивановну, которая, похоже, что-то рассказывала про врача. Она замерла, ожидая моего ответа, а я замер, глядя на нее. «Наберите Никиту, Вера Ивановна. Мне нужно переговорить с братом» хорошо удивленно ответила она но у вас встреча через час в конференц зале вы не будете готовиться признаваться что забыл или нет у меня с той ночи мозг перезагрузку ушел и похоже не включился обратно буду готовиться а с никитой переговорю позже ответил я и уселся обратно за рабочий стол я заварю чай сказала вера ивановна Радуясь, что все возвращается в привычный рабочий цикл. А я вдруг осознал, каково это, когда уже в понедельник хочешь выходных. Работать совершенно не хотелось. Впервые за 10 лет».